Глава тридцать пятая В момент, когда я отделяю чувства, сияние озера меркнет. Вместо него теперь вижу зелёную, противную, дурно пахнущую топь, словно протягивающую ко мне свои липкие щупальца. Очнувшись, пячесь назад, но нога соскальзывает, лодыжку обжигает болью, я начинаю падать. Однако сильные руки подхватывают меня и прижимают к упругому телу. Куда ж тебя несёт? Раздражённым шёпотом произносит Валькарт. «С твоими умениями находить приключения, и если мы не найдём ночлег ещё полчаса, наши шансы на то, чтобы благополучно дожить до утра, заметно снижаются». А вот тут обидно. До этого я почему-то думала, что он выбрал меня как раз потому, что я достойна стать ищейкой. Сейчас же говорит так, будто я самая главная неудачница, и меня вообще лучше держать от любой опасности подальше. Я пытаюсь сделать шаг но ногу простреливает так, что в воздух из лёгких выбивает. Я вскрикиваю и тут же чувствую, как на лицо ложится прохладная кожа перчаток Вальгерда. «Веди себя тише», — говорит он, обжигая ухо шёпотом. «Что бы ни произошло, они тебя почувствовали, а ты дала им отпор. Здесь такое не любят. А теперь закуси язычок, нам надо ускориться». «Не успеваю я отойти от этого замечания?» как Вальгард подхватывает меня на руки и прижимает к себе. Сердце подскакивает к самому горлу, а я хватаюсь пальцами за то, что попадается под руку. Сейчас это рубашка декана. Даже сквозь ткань плаща я чувствую, что он горячий, как печка. И это даже несмотря на то, что его одежда тоже мокрая. Лёгкий заполняет его аромат. Можжевельник и горчинка горького чая. Эти запахи создают ощущение островка уюта тут, в руках Вальгарда. От смущения я, кажется, скоро дымиться начну, потому что щёки невозможно горят. Но сафру, если скажу, что это неприятно, и это смущает ещё больше. Что это было? Спрашиваю я так, чтобы слышал только Вальгард. Топи. То есть магия? Может, там была магия? Я с надеждой вглядываюсь в лицо декана. Нет, это не магия, это топи, твёрдо заявляет он. Так затуманивает мозг всё, что тебя окружает. Туман, сам воздух, растения. Иллюзия. Вот стыдобища. Это подтверждает, что мне ещё учиться и учиться. И нельзя терять концентрацию ни на миг. Но справлюсь ли я? Деревья вокруг нас становятся всё выше и плотнее. Их ветви тянутся к нам, словно костлявые пальцы. Тени сгущаются, скрывая любые ориентиры, а впереди лишь проглядывает тёмная масса зарослей. Вальгард ускоряет шаг, умудряясь расчищать себе дорогу, стараясь как можно скорее найти укрытие. Я решаю не отвлекать его разговорами, только крепче прижимаясь к его надёжной груди и согреваясь телом его тепла. Совершенно неожиданно стена деревьев исчезает, и сквозь пелену тумана становятся видны очертания домика. Заброшенный охотничий домик стоит на небольшой поляне. Высокая трава и сорняки поглотили почти все тропинки, ведущие к крыльцу превращая их в еле заметные извилистые дорожки. Деревянные стены потемнели от времени и погоды, местами виднеются проплешины поврежденной древесины. Крыша из чернеющих деревянных досок местами прогнила, потому, возможно, нам не найти там ожидаемой сухости и тепла, но это уже крыша, а не открытое небо. Окна домика плотно заколочены, дверь покачивается на скрипучих петлях. Она слегка приоткрыта, словно приглашает войти и укрыться от окружающей тьмы. Поляну окружает тёмная стена леса, нависающего, создающего ощущение изоляции и таинственности. Ни звука вокруг. У меня даже мелькает мысль, а не обманка ли это, как то озеро? Но, прислушавшись к ощущениям, понимаю, что нет. Вальгород осторожно поднимается по скрипучим ступеням крыльца, И поудобнее, перехватив меня так, чтобы протиснуться в узкую дверь, проходит внутрь. Внутри темно. Света из открытой двери едва хватает, чтобы выхватить очертания нехитрых предметов мебели. Вальгард осторожно проходит внутрь, стараясь ступать как можно тише, и опускает меня на пыльный диван. Половые доски скрипят под ногами, грозя провалиться в любой момент. Сразу после этого ищейка подходит к старому камину рядом, и быстро собрав лежащие рядом сухие щепки, похожие остатки от чего-то, разводит в нём огонь, чтобы согреться и осветить мрачное помещение. Но ищая боль в лодыжке, которая сопровождала меня всю дорогу и о которой я старалась не думать, напоминает о себе яркой вспышкой, когда опускаю ступни на пол. Громко цыкую, и тут же, испугавшись, закусываю губу, когда Вальгард оборачивается. «Сейчас пламя разгорится», «Я посмотрю, что с твоей ногой», — говорит он. Пламя трещит, отбрасывая дрожащие тени на стене и выхватывая из темноты мужественный профиль Вальгарда. Интересно, он уже бывал в подобных ситуациях? «Я могу чем-то помочь». «Можешь», — соглашается декан, серьезно кивая и одновременно бегло осматривая обстановку. «Сидеть и беречь себя». Пока разгорается камин, Вальгард находит огарок свечи и, вооружившись им, осматривает всё помещение. Вдоль стен расставлены грубые деревянные полки, на которых, наверное, когда-то размещались инструменты или оружие для охоты. Сейчас они или пустуют, или завалены каким-то хламом. Посередине комнаты находится массивный дубовый стол, за которым расположены два простых, но прочных стула. И то, и другое покрыто толстым слоем влажной пыли. Всё же сюда проникал туманный воздух снаружи. В одном из углов комнаты стоит старая, но крепкая деревянная кровать с остатками соломенного матраса. Около изголовья находится небольшая прикроватная тумбочка, где замечаю ещё один огарок свечи в простом глиняном подсвечнике. У противоположной стены расположен большой резной сундук, на котором одиноко притулился котелок. «Что ж...» Хмыкает Вальгард, снимая с верёвки пару пожелтевших веточек какой-то травы. «Этим сильно не наешься, а силы нам завтра нужны будут. Потому я сейчас попробую найти хоть что-то рядом, и если тут кто-то жил, то и огород у этого кого-то мог быть. Да и воды бы нам найти». Я сжимаюсь от понимания, что он хочет оставить меня тут одну, а сам собирается выйти в темноту. «Может, не надо?» «Предлагаю я, но громкое неуместное урчание в моём животе. Как раз говорит, что надо». Вальгард как-то по-доброму улыбается. «Если хочешь себя чем-то занять, то вот тебе карта». Он берёт из груду ерунды на полке сильно пожелтевший и выцветший листок. «Тот, кто здесь жил, явно очень хотел выбраться. Наверняка тут есть намёки, куда нам двигаться. И ни в коем случае не выходи. Ты меня поняла? Киваю, хотя очень хочется поспорить, что мне непременно нужно идти с ним. Вальград находит толстую палку, наматывает на неё какую-то грязную тряпицу и зажигает, как факел. Да, и вот ещё момент. Уже на пороге добавляет он. Пока меня не будет, сними одежду, её надо просушить, а сама закутайся в плащ. Дверь за собой Вальград прикрывает очень плотно, чуть поправляя петли. Сначала я успешно коротаю время тем, что выполняю его поручение, хотя даже закутавшись в плащ, чувствую себя совершенно голой. Да, он плотный и хорошо укрывает всё тело целиком, но метка на моей спине словно горит, словно требует, чтобы я хотя бы случайно, но показала её Вальгарду. Чтобы отвлечься от этой тревожной мысли, перевожу внимание на карту, которая действительно оказывается очень подробной. Более того, на ней даже указано то место, где мне привиделось озеро. Но, к моему неудовольствию, вокруг ни одного пятна с указанием «магия тут» или «чем-то подобным» нет. Однако время идёт, Вальгарда всё нет, а тишину за окном нарушает волчий вой.